Место не установлено. Зазвонил телефон. — Лейтенант Перебейнос! — отрапортовала трубка. — Товарищ полковник, только что доложили. В авиньоне пропал Климов. — Как пропал? В доме обнаружили следы борьбы и кровь, но трупа нет. — А что Махаон? — Махаон улетел в неизвестном направлении. Пытаемся установить контакт. — Как улетел? — Выясняем. Но, похоже, у Махаона прокол случился. — Слышь ты, перебей нос. — У тебя что, перебей мозг? — заревел полковник. — Махаон не такой, я лично с ним работал. На противоположном конце провода установилось робкое молчание. — Так, срочно Махаона достать, — скомандовал полковник. — Кто там у нас есть? — Петр Евгеньевич. Это же Франция, а не Чечня, заныла трубка. — Перебей нос. Пощупай свой нос. Щупаешь — Щупаешь? Голос полковника звучал страшно. — Он у тебя ровный? — А теперь скажи ему «бай-бай» потому что я его лично сломаю своими ботинками берлуччи. Товарищ полковник, взмолилась трубка, мы работаем, дайте время, пожалуйста. Работать ты у меня будешь на лесоповале, — грозно пообещал опричник. Там у тебя будет очень много времени, а здесь мне нужен результат. Трубка, кажется, умерла от страха. Хм, полковник сменил гнев на сомнение. Может, Махаон самостоятельно приступил к плану Сиренко, — предположил он. Да нет, махаон без команды не стал бы трепыхаться. Ты говоришь, трупа нет. Вообще на махаона похоже, нет человека, нет проблемы, так он, кажется, любит говорить. Может, принял решение по обстановке, засомневался полковник. В общем так. Голос Петра Евгеньевича стал решительным с махаоном вступить в контакт. Раз. Узнать, не плешь ли за всем этим стоит. Два. Пробейте Ивана Климова. У них с Махаоном был контакт. Три. Доложить сегодня вечером по горячим следам. Четыре. Есть, Петр Евгеньевич! Трубка излучала такую радость, будто бы ее только что вытащили из печи по экологически чистому сжиганию мусора. Впрочем, из экологически чистого сжигания мусора, по идее, должен получаться огнеупорный чекист, чем трубка уже являлась.